Глава 7. Российская империя. Баронство Зубаревых. Любопытно. Он действительно из службы имперской безопасности или просто косит под него? В любом случае, мне предстоит это узнать. Своего противника нужно знать в лицо. Если они мне приготовили ловушку, то их ожидает большой сюрприз. Хорошо, что Алина уехала к родителям, а Стас где-то мотается по делам семьи пока я один, мне не нужно сдерживаться». «Это не может подождать?» — с ленивым видом поинтересовался я. «Простите, ваше благородие, но нет». «Тогда показывайте дорогу. Езжай за их машиной». Последнюю фразу я адресовал своему водителю. Представитель имперской безопасности кивнул и вернулся в свой автомобиль. Ехать пришлось довольно далеко, причем совершенно в другую сторону — А самое интересное заключается в том, что приехали мы не в службу имперской безопасности, а в огромный особняк, принадлежащий графу Сыроежкину. Что ж, похоже, сегодня здесь появится много трупов. «Прошу вас пройти за мной», — склонился передо мной главный лакей, открыв дверь автомобиля, и я решил идти за ним, поскольку машина имперской безопасности тут же выехала с территории поместья. Еще подъезжая сюда, я окутал свое тело щитом из силы души и просканировал местность. Ничего подозрительного я не нашел, кроме одного человека, вальяжно расположившегося в поместье Сыроешкина. Он сидел в гостиной за огромным столом, попивая что-то из бокала, а рядом у стен стояли несколько слуг. Лакей проводил меня именно к нему. Я вошел в зал и, не спрашивая разрешения, сел с торца напротив, показав тем самым, что не считаю свой статус ниже того, кто так нагло пригласил меня. Сядь я рядом с ним со стороны, то это было бы проявлением слабости. Теперь, если он захочет со мной поговорить, ему придется либо говорить громче, либо самому подойти. Ну, или может попытаться напасть. Человек окинул меня изучающим взглядом и заговорил. «Здравствуйте, Мирон Викторович. Приношу свои извинения за столь неожиданное приглашение». — Но я решил не приходить к вам лично, поскольку последнее время встречи с вами на вашей территории заканчиваются весьма плачевно для ваших гостей. — Только для тех, кто ведет себя неподобающе. В моем поместье было много гостей, и большинство ушли сами и даже довольные. — Это вы про охотников? — Да, пожалуй, они ушли от вас действительно довольными, чего не скажешь о скупщиках. Предположим, что эти скупщики решили диктовать вам условия, да еще и обращались к вам на «ты». Что бы вы сделали?» «И тут вы правы. Вот только стоит ли наказывать меч? Эффективнее будет наказать того, кто его держит». «Эффективнее будет уничтожить и меч, и того, кто его держит. И весь его рот под корень. Тогда остальные хорошенько подумают, прежде чем направлять свой меч в мою сторону». «Сыроежкин еще мог быть вам полезен». Нужно было просто показать силу и припугнуть. Он понимал, кто сильнее него, и не брал на себя больше, чем мог унести. Зря вы его сдали императору. У многих аристократов сложилось неправильное впечатление обо мне. Они почему-то воспринимают меня студентом-первокурсником и считают, что у меня можно забрать все, что они пожелают, и при этом относиться ко мне, как к грязи под ногами. Вот и приходится действовать студенческими мерами макнуть нескольких головой в выгребную яму, и остальные начинают соображать лучше. Вы пригласили меня сюда для того, чтобы поговорить об этом? Если это так, то мне этот диалог не интересен». «Нет, пригласил я вас для другого. Мне нужно переправить груз через ваши тоннели. Я бы хотел узнать, сколько это будет стоить». «Для начала я хотел бы узнать, с кем разговариваю». «Простите мне мою бестактность. Я полагал, что меня все знают в лицо». Я граф Иволгин, Валерий Филимонович. Мое графство находится в Челябинской области, и я, как и вы, состою в «Детях ночи». Отлично. Значит, те, кто состоит в «Детях ночи», считают, что я к ним присоединился. Это великолепная новость. Что ж, нужно подыграть и узнать о группе этих организаций как можно больше, так сказать, изнутри, — подумал я, а вслух произнес. Какой груз вы желаете провести через мои земли? «А это имеет какое-то значение?» «Имеет. Если вы решили провести взрывчатку или какие-нибудь токсичные вещества, которые надолго смогут заблокировать мои тоннели, то моего разрешения вы не получите. А при попытке сделать это без него, мало того, что ваши люди потеряются, так я еще нанесу вам визит вежливости». «Нет, ничего подобного я провозить не собираюсь. У меня очень редкий старый антиквариат, который требует крайне бережного отношения». Именно поэтому я решил переговорить с вами, потому что в любой стычке мое имущество может пострадать, а я бы очень хотел этого избежать. Я лично или мои люди проверят весь груз. Обещаю, мы будем крайне осторожны, но ровно до тех пор, пока кроме антиквариата там ничего не обнаружится. Если вы попытаетесь пронести что-то другое, неоговоренное на этой встрече, весь груз будет конфискован и оплата не возвращается, и я не несу абсолютно никакой ответственности за сохранность вашего груза. Если вас устраивают эти условия, то можем перейти к обсуждению стоимости провоза. Меня они полностью устраивают, за исключением одного пункта, который вы забыли добавить. Если случится так, что при осмотре вы или ваши люди повредите хоть одну вещицу из моего набора, и при этом в грузе не обнаружится ничего, кроме антиквариата, вы... Оплачиваете мне его полную стоимость, и остальное можете забирать себе. Этот набор имеет для меня ценность только весь целиком, до последней детали. Тогда добавим некоторое уточнение. Я несу за него ответственность только пока он находится в моих руках или в руках моих людей. Пусть ваши люди подают и забирают у меня этот антиквариат, а я потом осмотрю тару, в которой его привезли, и сопровождающих его тоже подвергну досмотру. «Это приемлемо. Предлагаю перейти к обсуждению цены. Вы планируете расценки оставить такие же, как были у предыдущего хозяина? Десять тысяч рублей вас устроит?» «Нет, у меня будут свои расценки. И варьироваться они будут исключительно от того, что провозится. В данном случае провоз будет стоить восемь тысяч, поскольку вы не провозите ничего незаконного, а лишь желаете сохранить свою законную собственность, которая вам дорога. Ведь я все правильно понял?» «Абсолютно. Я принимаю ваши расценки. Как вы желаете получить оплату? Наличными или чеком?» «Чек меня вполне устроит. Валерий Филимонович выписал мне чек на оговоренную сумму и протянул его мне. Я забрал его и положил в кошелек. Завтра нужно будет заехать в банк и перевести средства на свой счет. Как скоро ждать ваших людей?» «На следующей неделе в среду». Под вашим поместьем они будут часов в 6 вечера. Хорошо, это все? Все. Тогда перед уходом я тоже кое-что скажу. Я прекрасно понимаю, почему вы сегодня так поступили. Первое знакомство неизвестный человек и все тому подобное. Я понимаю это и принимаю, но если в следующий раз вы посмеете вызвать меня к себе, столь терпеливым я уже не буду. Я могу понять, что приезд аристократа вашего уровня к провинциальному барону может навредить вашей репутации, поэтому в следующий раз либо отправляйте своего представителя ко мне, чтобы договориться о встрече на нейтральной территории, либо просто позвоните мне, и мы договоримся с вами лично. Полагаю, номер моего мобилета у вас имеется? Имеется. Я вас услышал, барон. Рад был познакомиться. До свидания. Ответил я, не оборачиваясь, вышел из поместья и сел в свою машину. Итак, игра началась. Пока меня принимают за своего, можно разузнать о детях ночи побольше, но для этого придется взаимодействовать с ними. Учитывая, что эта группа организаций, наверняка они знают далеко не обо всех, кто состоит в ней. Даже Владлен Игоревич, являясь главой карателей Тюменского отделения, знал далеко не всех. Но Иволгина он знал и довольно неплохо. Есть еще аристократы, которых он знал лично, но они пока не выходили на связь. Есть у Владлена еще и выходы на свое начальство, которое находится в столице. От многих он получал заказы, и его группа довольно быстро выполняла их все. Однако существует специальная процедура. Нельзя просто взять и заказать того, кто тебе не нравится. Нужно собрать кучу подтвержденной информации и доказать, что других способов этот человек не понимает. И на меня тоже собирали такую же информацию. Вот только это не помогло. А убить кого-то из детей ночи еще сложнее. Вердикт может вынести только высшее руководство, которого Владлен Игоревич не знал. Он отправлял информацию и доказательства своему руководству, а тот по инстанции наверх. Результаты возвращались также от его руководства. Организация построена так, что соседи знают друг друга и сами решают, как им взаимодействовать, но только собственными силами. Если же они обращались к руководству группы организаций, то могли получить как одобрение, так и по шапке. По Тюменской области Владлин Игоревич знал довольно много родов, которые входят в организацию. И все они пока молчали. Однако были и те, кого он не знал. По крайней мере узнал о том, что эти рода входят в группу организации «Дети ночи» не сразу. Для него это стало сюрпризом. Что самое интересное, не было никаких тайных знаков или значков перстней и ничего другого. Были только кураторы. Тот, кто пригласил чей-то род в группу организации «Дети ночи», тот и являлся куратором приглашенного. В моем случае это Владлин Игоревич, и все вопросы я должен решать через него. Таким образом, тысячи веток этой организации передавали всю информацию руководству, а оно уже решало, что делать и как поступить. Да, порой рода сталкивались и в процессе узнавали, что они оба находятся в одной организации. Тогда конфликт быстро улаживался и находились с точки соприкосновения. Бывало, что узнавали друг о друге случайно. Таким образом, каждый знал определенную часть организации, но никто не знал ее всю, кроме верховного руководства, разумеется. И от них периодически поступали приказы выполнить то или другое или поставить какие-нибудь материалы, оборудование, или еще что-то какому-то из родов, или в какую-то организацию. Налоги никто не платил. Все налоги платились либо услугами, либо товаром. Другими словами, кто-то дергал за ниточки в нужные моменты, и организация действовала ровно так, как ему или им нужно. Сначала я подумал, что этот паук вовсе не паук, а птица, например, кречет но в результате я отмел эту мысль, поскольку в группу организаций входили еще и зарубежные рода. Причем, как ни странно, назвать эту организацию полностью преступной я не могу. Да, они занимались нелегальными вещами, но не так часто и не так много, чтобы причислить их к воротилам преступного бизнеса. Скорее наоборот. Эти воротилы выполняли все, что прикажут им дети ночи. Каждый видел только кусочек пазла, но всю картину целиком не видел никто из рядовых членов. И теперь мне предстоит собрать как можно больше пазлов, чтобы понять, к чему стремится руководство группы организаций «Дети ночи». Так, за размышлениями, меня и привезли в мой особняк. У ворот меня встречали Виталий и Анатолий в сопровождении нанятой мной охраны. «Господин, от ужинать не желаете?» поинтересовался у меня управляющий поместьем, как только я вошел в особняк. «Да, накройте в гостиной. Я там выслушаю доклады о том, как продвигаются дела». «Как прикажете?» Вскоре я ужинал за большим столом, а недалеко от меня находились управляющий и Виталий с Анатолием. «Начните вы, Павел Ибрагимович», — обратился я к управляющему. «Поместье отремонтировано больше, чем наполовину. Ремонт выполняем строго по проекту, который предоставила Алина Артуровна. Обучение персонала производства артефактов и лекарств проходит довольно хорошо. Группа, которая занимается производством артефактов, уже почти перестала выдавать брак, На сегодняшний день брака при создании артефактов всего около 10%. С лекарствами дела обстоят несколько хуже, но и в этом производстве процент брака всего 15%. Учитывая, что персонал обучается с нуля и времени прошло всего ничего, это очень хороший результат. А что насчет замечаний, которые составил советник? Устраняем, но это не так просто. Людям приходится переучиваться, да и не все оборудование еще закуплено. Денег не хватило? И денег тоже, но основная проблема в том, что оборудование изготавливается на заказ и будет готово только на следующей неделе. Хорошо, это приемлемо. Есть еще что-то, что мне нужно знать? Есть. Приходили охотники и спрашивали, когда с вами можно встретиться и поговорить. Я сказал, что вы прибудете сегодня, а завтра вы займетесь скупкой продукции. Возможно, после этого вы сможете их принять. Вы все правильно сделали. «Я приму их завтра, после того, как скуплю трофеи премиального качества. Если это все, то можете идти». Павел Ибрагимович поклонился и вышел из гостиной, а я активировал артефакт полога тишины и обратился к братьям. «Присаживайтесь. Виталий и Анатолий сели за стол с разных сторон. Докладывайте». «Пока вас не было, мы связались с людьми, про которых вам рассказывали, и часть из них согласилась пойти к вам на службу», — начал Виталий. «Сколько?» Двадцать Маловато. К сожалению, это все, за кого мы можем поручиться. Остальные не согласились, либо мы не можем их рекомендовать. Всю эту неделю мы без дела не сидели. Сначала проверили окрестность на предмет построения обороны и должны сказать, что расположение особняка очень удобное. Врасплох охрану застать практически невозможно, но если охрана будет профессиональной, а не разгильдяи, которые тут находились, когда вы впервые сюда пришли. Но это не главное. «Главное заключается в том, что мы нашли вход в тоннель, который вы нам показывали». «А почему не позвонили?» «Решили, что подобное по телефону обсуждать не стоит, и лучше сообщить при личной встрече. Мы посчитали, что ничего, что требовало бы вашего непосредственного вмешательства, не произошло, поэтому не стали вас беспокоить. Решили дождаться сегодняшнего дня, а за входом установили круглосуточное наблюдение. Еще мы изучили тоннель и составили карту того, где мы были». «По ходу изучения нашли еще два выхода». «Карта с собой?» «Да, вот». Передо мной положили карту тоннеля с ответвлениями и надписями. «За пять дней ребята проделали реально большую работу. Надо бы завтра после того, как закончу все свои дела, пройтись в обратную сторону. Ни Стаса, ни Алины я в эти выходные не жду, они оба заняты, каждый со своей семьей, и у меня есть время на то, чтобы изучить свои подземные владения». С самого утра я занялся скупкой трофеев премиального качества. При этом все-таки купил немного брака для обучения моего персонала. Сразу после этого я пригласил охотников, которые пришли поговорить со мной об организации, которую я собирался создать. Желающих послушать меня было достаточно много, поэтому мне пришлось разговаривать с ними на улице. «Я предлагаю вам создать организацию, которая будет блюсти наши интересы». «А наши это чьи? Тут же раздался вопрос. «Наши — это интересы охотников. Все вы прекрасно знаете, что я такой же охотник, как и вы. Я знаю, как тяжело вам живется, но поверьте мне, вашим женам и детям живется гораздо хуже. Им приходится вас ждать. Каждый день. И они не знают, вернетесь вы или нет, а если и вернетесь, то в каком состоянии? С руками-ногами или без них? На эти вопросы не может ответить никто, но мы с вами можем позаботиться о семьях друг друга, если с нами что-то случится». «Вы хотите дать нам денег?» — раздался новый выкрик из толпы. «Ты прав. Я действительно хочу дать вам денег. А еще я хочу, чтобы каждый из вас дал денег на эти же нужды. Я предлагаю организовать организацию и назвать ее «Охотничья артель». Мы ее официально зарегистрируем как некоммерческую организацию и будем отдавать ей определенный процент от наших с вами доходов, от охоты на изнанке Руководство этой организации будет распределять эти средства на нужды самой организации. Мы будем заботиться о семьях друг друга, о тех, кто лишился кормильца, об охотниках, которым нужен лекарь для того, чтобы отрастить конечность или орган. Мы будем закупать, а может и создавать свое снаряжение и свое оружие. Возможно, даже наймем алхимиков, чтобы они делали для нас зелья. И кто же всем этим будет руководить? Тот, кого вы выберете. Но предупреждаю сразу, я этим заниматься не буду, мне еще баронство нужно поднимать. Выберите тех, кому вы доверяете. Пусть один управляет всей этой организацией, а еще 10 человек входят в совет и будут помогать развивать нашу организацию. Разумеется, со временем она разрастется, и появятся новые рабочие места, которые смогут занять охотники, которые хотят завязать с опасным ремеслом, но знают его от и до. То есть вы не хотите управлять этой организацией? Вдруг в наступившей тишине раздался удивленный голос. «Не хочу. Более того, я не собираюсь там работать, но буду исправно платить взносы и налоги. А еще буду давать советы и предлагать различные варианты развития. Один из таких вариантов у меня уже готов. Посмотрите на устав, который я составил специально к сегодняшнему дню. Честно признаюсь, я не полагал, что вас придет сегодня так много, поэтому экземпляров у меня несколько меньше, чем у вас». «Надеюсь, вы не против почитать вдвоем, а то и втроем, с одного экземпляра?» «Нет, не против». «Почитаем», — отвечали охотники. Я кивнул Виталию и Анатолию, и они принялись раздавать устав, расписанный пока на десятки листов. Это была стандартная заготовка к настоящему полноценному уставу. Нельзя сразу вываливать на людей слишком много информации. Им нужно сначала переварить основы, и только после этого этот устав будет дополняться. Как я и предполагал, устав действительно устроил всех. А сейчас я прошу остаться тех, кто уже принял решение вступить в организацию «Охотничья артель». К остальным просьба покинуть мое поместье. Это не значит, что вы больше никогда не сможете вступить в нашу организацию, но пока вы в ней не состоите, у вас не будет доступа к дальнейшей информации. Если вы пожелаете, вы можете вступить позже. Вас никто не заставляет принимать решение прямо сейчас пояснил я, и около трети охотников, собравшихся здесь, ушли. «Что ж, раз вы самые первые члены охотничьей артели, то вам и решать, кто ее возглавит. Как я уже заявлял ранее, я не стану выставлять свою кандидатуру. Мне это не интересно. Но я поддержу любое ваше решение. Выбирайте из тех, кто сейчас находится здесь. Возможно, потом руководство сменится, но сейчас нужны те, кто возьмется за управление в самом начале. Так сказать, при рождении». Я оставил охотников обсуждать предлагаемые ими же кандидатуры, а сам отправился в особняк, где меня ожидали 23 человека, которых пригласил Виталий и Анатолий. Все они сидели за столом, абсолютно спокойные и расслабленные, но это было показное спокойствие. Бойцы они были профессиональные и в любой момент могли моментально убить своего противника. Когда я вошел в зал, все они встали, поклонились и сели только после того, как я присел и разрешил это сделать им. Разговор нажлился больше часа, но я убедился, что этим людям можно доверять. По крайней мере, на начальном этапе. Проводить с ними оценочный бой я не стал. Поверил своим людям, да и глаз у меня наметан. В результате я решил, что возьму всех. Большинство из них останется на охране, а вот с десяток бойцов я определю в отдельную группу для особых поручений. Мне нужны не только охранники, но и люди, способные выполнять мои поручения за пределами поместья. Приказав Анатолию принять всех на работу и поставить на довольствие, а Виталию подготовить мою новую группу для особых операций к выходу на задание, я отправился к охотникам, которые, как ни странно, уже выбрали того, кто возглавит охотничью артель, и 10 советников ему в помощь. «Вот, это мой налог за эту неделю. Это 10% от того, что я заработал. Принимайте». Положил я деньги на стол, глядя на первого главу охотничьей артели моему примеру, тут же последовали многие. Они принялись доставать деньги и пытались отдать их Якову Стефановичу, первому углаве моей организации, откуда я стану набирать не только людей для охраны, но и часть будущих искренителей скверны. Угомонитесь вы! гаркнул он, и все тут же прекратили пихать ему деньги. Здесь строгий учет требуется. Мирон Викторович, не найдется ли у вас тетради линейки и ручки? Конечно, сейчас прислуга вам все принесет. Если еще что-то понадобится, обращайтесь к ним, а я вынужден вас покинуть. У меня дела. Конечно. Конечно, не смею вас больше задерживать. Вы и так для нас очень многое сделали. Вы позволите иногда обращаться к вам за советом? Разумеется. У вас есть мобилет? Есть. Тогда вот вам мой номер. Звоните в любое время. Я вернулся в особняк, где меня уже ждала подготовленная группа для особых операций, во главе с Виталием и Анатолием. «Ну что, готовы?» — спросил я. «Так точно!» — ответили мне бойцы. «Тогда выдвигаемся!» — приказал я и открыл дверь, ведущую в мой тоннель.